Глава одиннадцатая Мои труды при Браницком не ограничивались его финансовыми операциями. Я помогал ему также в поисках способа, который дал бы ему возможность одержать решительную окончательную победу над казино. Он мечтал предпринять решающую атаку против этой крепости. Стас водружал рулетку на стол для бриджа и кидал шарик, вплоть до возгласа «ставки сделаны» для вязчивого реализма причем мне казалось, что этот его крик исходит из темной глубины души, которую называют подсознанием. Единственным вкладом, который я мог внести в отчаянный поиск системы, было запоминание наизусть порядка выходящих номеров и последующее повторение их по 10-20 раз, с тем, чтобы Стас мог уловить в них подмигивание судьбы. При этом я наблюдал на его обрамленном баками лице умирание мечты, Через несколько часов этой погони за несбыточным он вытирал лоб и бормотал. «Мой дорогой Людовик, я переоценил ваши силы. Мы продолжим завтра. Отдыхайте, чтобы быть в наилучшей форме». Мое сочувствие и желание помочь так усилились, что я начал жульничать. Я знал, что граф ищет в называемых мною цифрах номера и комбинации номеров, которые повторялись бы в определенном порядке. Не отдавая себе отчета в последствиях, какие может иметь моя добрая воля, нашедшая себе очень плохое применение, я стал перегруппировывать выходящие номера, подобно тому, как участники спиритических сеансов не могут удержаться от подталкивания стола для сохранения иллюзии. Заставив меня повторить несколько раз подряд номера, сгруппированные мной по сериям, Стас вдруг принял вид, который я не могу назвать иначе, как «безумным», застыл на минуту в неподвижности с карандашом в руке, весь внимание, как если бы слышал некую божественную музыку. Затем, предложив мне хриплым от волнения голосом начать сначала, что я и сделал с теми же благими намерениями, со страшной силой ударил кулаком по столу и прогремел голосом своих предков, когда они бросались в атаку с саблями наголо. «Мать твою! Они у меня в руках, эти негодяи!» Я их заставлю заплатить. Он вскочил, вышел из кабинета, и в своем неведении я почувствовал себя счастливым, сделав доброе дело. В этот вечер Броницкий проиграл в казино в Давиле миллион. На следующее утро я был с лилой, когда граф вернулся домой. Подловский предупредил нас о бедствии часом раньше, добавив, он опять будет стреляться. Лила, которая пила чай с медовыми тортинками, не казалась чересчур взволнованной. Отец не мог проиграть такую сумму. Если он ее проиграл, значит, это были не его деньги, так что он потерял только свои долги. Он должен чувствовать облегчение. У этих поляков действительно была восхитительная стойкость, позволившая их стране пережить все катастрофы. В то время, как я ожидал увидеть Геню Броницкую в сильнейшем истерическом припадке, со звонками врачам и обмороками, в ее лучших театральных традициях, она сошла в столовую в розовом пеньюаре, с пуделем под мышкой, поцеловала дочь в лоб, дружески поздоровалась со мной, приказала подать себе чая и объявила. «Я спрятала револьвер в мой сейф. Он не должен его найти. Он неделю будет на нас дуться». Не знаю, занял ли он эти деньги у Потоцких, Сапек или Радзевилов, но, в конце концов, долг в игре — долг чести, они должны это понимать. Кто бы его ни платил, главное, чтобы польская аристократия оставалась верной своим традициям. Та, отзевая, спустился по лестнице, в халате, с газетой в руке. — Что происходит? У мамы такой спокойный вид, что я опасаюсь худшего. — Отец опять разорился, — сказала Лила. Это означает, что он опять кого-то разорил. Сегодня ночью он проиграл в Давиле миллион. Видно, подгреб все остатки, — проворчал Тат. Горничная только что принесла горячие рогалики, когда появился Стас Броницкий. У него был дикий вид. Безукоризненный мистер Джонс снес за ним пальто, а у выбритого до синевы Подловского человека на все руки, челюсти и подбородок казались вдвое больше обычного. Браницкий молча осмотрел нас всех. «Может, кто-нибудь здесь одолжить мне сто тысяч франков?» Его взгляд остановился на мне. Тат и Лила разразились смехом. Даже славный Бруно с трудом скрыл свою веселость. «Сядьте, друг мой, и выпейте чашку чаю», — сказала Геня. «Ну хорошо, десять тысяч». «Стас, прошу вас», — сказала графиня. «Пять тысяч!» — завопил Браницкий. Мари, подогрейте нам еще чаю и рогаликов», — сказала Геня. «Тысячу франков, черт подери!» — проорал отчаяние Браницкий. Арчи Джонс засунул руку под френч и сделал шаг вперед, осторожно держа клетчатое пальто графа. «Если сударь мне позволит, сто франков. Фифти-фифти, разумеется». Браницкий секунду поколебался, Потом выхватил билет из руки своего шофера и выбежал из комнат. Подловский воздел в бессилии руки и последовал за ним. Арчи Джон вежливо нам поклонился и удалился в свою очередь. «Ну вот», — сказала Генуся со вздохом, — «англичане действительно единственные, на кого можно положиться». Впоследствии мне довелось часто слышать эту фразу при совсем иных обстоятельствах.